Глава 3. В гости к медведям. При виде клочка знакомой брони, словно покрытой копотью, Вики на сердце дало осечку и на мгновение, как будто перестало биться. Девушка заставила себя сделать вдох, и это судорожное движение не укрылось от цепкого взгляда старосты. "Тебе знаком этот предмет?" Он продемонстрировал Вики кусочек шкуры антрса. И прежде чем Мингир успел сказать хоть что-то, девушка кивнула. Лучник недовольно пожевал губами, но промолчал, а староста продолжал. Если ты, магичка, тебе не хуже моего должно быть известно, что это очень сильная колдовская вещь. Драконы и твари чародейские, у них даже шкуры волшебством пропитаны. Вот такого маленького кусочка хватит. Он показательно повертел ошмётком у виперид перед глазами, чтобы таких дел наделать. С его-то помощью эта ведьма, окаянная наших жён и дочерей, к себе и заманила. Снова не выдержал моложавый поселянин, что первым заговорил про ведьму. У неё наверняка ещё у драконьей шкуры осталось. Вика закусила губу и бросила смущённый и просящий взгляд на Менгира. Чтобы не придумывали местные жители про ведьму, но выяснить, откуда у них взялся кусок шкуры Антареса, было просто необходимо. Стрелок не стал отвечать на её взгляд и лишь обречённо кивнул. «Хорошо». «Мы попробуем отыскать ваших пропавших женщин. Но, учитывая, что прошло столько времени, обещать ничего не буду». Поселенцы сразу же оживились, распрямили плечи, и кое-кто помоложе даже бросил на Вику многозначительный взгляд. Девушка внутренне скривилась и отвернулась, предпочитая разглядывать нашивки на плече Менгира, чем их небритые помятые рожи. «Чтобы быть уверенными, что вы не готовите неприятных сюрпризов, вдвое ваших пойдут с нами». Колокровок внимательным взглядом окинул разом притихших мужиков. Ты, он кивнул на разговорчивого парня, что устроил Вики глазки. И ты, кивок в сторону старосты. Но мы же не воины. Лицо старосты вытянулось. Вот именно. Поэтому, если вдруг вы чудить начнёте, то очень быстро об этом пожалеете. Зачем мы вам? Казалось, староста был не на шутку напуган перспективой предстоящего похода. Но ведь даже дороги не знаем к жилищу ведьмы. Страшилками будете по дороге развлекать. И Менгир заговорщически чески подмигнул Кириану. Наскоро позавтракав и собравшись путешественники покинули тёплый домик. Вика с недовольным видом отобрала у старосты, который наконец представился им Флораном, свой посох. И тот даже не сопротивлялся, лишь бросив на неё несчастный взгляд. После того, как Мингир прилюдно заставил его согласиться сопровождать их, толстяк ощутимый сник, и гонору в нём убавилось, хотя передать в руки путешественника в кусок драконьей шкуры он всё равно напрочь отказался. Когда Викины пальцы сжали гладкое отполированное древко посоха, ей показалось, что по жезлу прошла слабая волна вибрации, и он даже чуть нагрелся, словно приветствуя хозяйку. Озябшие на морозе ладони враз согрелись. И Вика заподозрила, что Гаргарон не просто так настаивал, чтобы девушка взяла этот посох с собой. Прозорливый ректор Облачной академии наверняка зачаровал оружие, добавив к его прочности и удобству ещё несколько колдовских штучек. Хотя как вей не прислушивалась, не смогла почувствовать в посохе ничего необычного, что, впрочем, было не удивительно. Распознать магию такого сильного чародея, как Гаргарон, было задачей не из лёгких. Вы хоть приблизительно знаете, откуда поиски начинать. Мингер, заслоняя рукой глаза от слепящего снежного блеска, оглядывал местность. Накануне в темноте путешественники не заметили, что посёлок действительно находился недалеко от речки. С одной стороны прикрытый от посторонних глаз густым лесом, а с другой защищённый её незамерзающим руслом. Видеть живую бегущую воду посреди трескучего мороза было странно, и Вера решила взглянуть на чудо природы поближе. Ты бы не ходила туда, красавица. Мелодичный голос Кириана заставил её вздрогнуть и покраснеть, словно её застали за глупой шалостью. "Я только посмотреть". Вип попыталась возразить, однако замерла на месте. "По краям русла наверняка тонкое наледь. Оглянуться не успеешь, как окажешься в воде. Вот потом радости тебе вылавливать снизу по течению". Эльф фыркнул и показательно отвернулся. "Подумаешь, Випер побубнила себе поднос, но от речки отошла. Следы поначалу вели по речному берегу. Их тут хорошо было заметно на грязи. Объяснять взялся тот самый поселенец, который первым сказал про ведьму. Он представился как Брыль, и явно был более решителен и разговорчив, чем староста. А потом они свернули в лес и там мы их уже потеряли. Брыль сокрушённо развёл руками. Но «Ну вы даёте в лесу следы потерять. Мингер только хмыкнул. оказывай давай, в каком месте след к лесу свернул». Идти пришлось по берегу незамерзающей речки, и после слов Кириана Виба излива жалась дальше от русла, прощупывая ногой каждый шаг. «Тута!» Брыль махнул рукой на высокий снежный сугроб, возвышавшийся на речном берегу. Мингир только хмыкнул, недовольно поджав губы. «Пока мы эту снежную крепость штурмовать будем, Лире как раз пора рожать подойдёт, прямо в этом сугробе. Ой!» Лира испуганно пискнула и подхватила руками свой животик. «Не надо в сугробе, я потерплю». Полуэльф по-доброму улыбнулся и обнял ведьмочку за плечи, вызвав у Ви очередной приступ ревности. Девушка скрипнула зубами и отвернулась. Она честно старалась убедить себя, что относится к Менгиру как к старшему брату. Но у неё плохо получалось. И даже воспоминания о зелёных глазах Антареса, которые она каждый раз представляла себе в эти моменты, плохо помогала. Антрес был бесплотным образом, где-то очень далеко под ли своей королевы. А вот Мингир был рядом, живой и тёплый, стоит только руку протянуть. Только тепло мы этим лучник Полуэль вделился с другой женщиной, с той, которая носила под сердцем его ребёнка. Может, магией попробовать расчистить? Вини смело покосилась на Кери, она в поисках поддержки. И тот лишь пожал плечами. Тогда, видимо, если она действительно тут есть, точно она узнает. «Да и колдовать действительно придётся тебе. Из меня так себе стихийный маг. Про остальных и говорить нечего». Эльф кисло улыбнулся, потёр руки друг от друга и подышал на них. Подобно Вике он перенебрёг рукавицами и теперь явно жалел об этом. А Вика жалела, что пренебрегла уроками практической магии, считая их лишь временной забавой и глупой игрой. И сейчас судорожно перебирала в голове все учебные знания, которыми была забита её голова. но всплывали в ней только правила оказания первой помощи при анофилактическом шоке и фармакологическая совместимость лекарственных средств. И ничего по стихийной магии. Вслух она, однако, сказала другое, надеясь, что её голос прозвучал достаточно уверенно. «Если нужно, могу и поколдовать». Эльф лишь хитро усмехнулся и ничего на это не ответил. «Есть вариант проще». Мингир задумчиво погладил губам, И в ответ на викин недоуменный взгляд пояснил: "Лыжи или снегоступы? Надеюсь, все умеют ходить на лыжах". Оценив произведённый его словами эффект, Мингир лишь сокрушённо покачал головой и обречённо вздохнул. "Ну, выдаёте". Повернул голову к старосте. "Вели принести шесть пар лыж, по ходу разберёмся". Староста замялся, и лицо Мингира вытянулось ещё больше. Вы только не говори мне, что в вашем посёлке зимой нет лыж. Лыжи в посёлке всё-таки отыскались, неровные, шершавые, местами рассохшиеся. Мингир только хмурился всё больше, осматривая очередную пару. Наконец изрёк свой вердикт. Эими лыжами хорошо печку топить, а не по зимнему лесу за медведи бегать. Ну да ладно, выбора у нас всё равно нет. Выбор есть всегда. Ви, пожало плечами, вспомнив фразу из одного из их разговоров с Сантросом. В ответ на её глубокомысленное изречение Мингер только хмыкнул и вытащил из дорожной сумки пузатую баночку. Вторую такую же он бросил Вики и велел натирать полозья. Поймав её вопросительный взгляд, ответил: "Свиное сало, чтоб скользили чуточку лучше". Киран поглаживал подбородок и презрительно кривился, глядя на их возню. Пожалуй, мне всё-таки стоит вам немного помочь. Готовая магия моя специализация. Обновить рассохшиеся лыжи работа как раз для меня. А как же ведьма, которая может заметить наше колдовство? Вихи тропы косилась на эльфа. Тот со вздохом пояснил. Бытовое волшебство очень слабо возмущает магические потоки. Это скорее мастерство, а не колдовство. Поэтому в академии к тебе и не относились всерьёз. Ви с понимающим видом покачала головой. Да. Лицо эльфа стало жёстким. Все, кроме ректора-гаргорона. Он единственный оказался достаточно умён, чтобы понимать, что моё мастерство тоже может пригодиться. Ага, Вика протянула задумчиво. Например, нам сейчас. Вот именно. Кирен Надминнов скинул голову, словно не заметив её сочувствия, и принялся за волшебку. 10 минут спустя шесть пар лыж были приведены в более-менее приличное состояние. И путешественники углубились в чащу. Снежный покров среди деревьев был сравнительно неглубок, но хоть благодаря стараниям эльфов, лыжи ехали неплохо. Это не отменяло того факта, что ни сам эльф, ни Элира с Викой не умели нормально на них стоять. Да и поселенцы с деревьяшками на ногах чувствовали себя не очень уверенно. И только лишь Мингир лихо рассекал снежную целину. ловко лавируя между деревьями. Поэтому удвигалась группа медленно. Куда дальше? Сделав очередной круг между деревьями, Мингир подъехал к спутникам. Кириан Чертыхаис на эльфийском и на лингате вперемешку бросил на него недовольный взгляд. "И я откуда знаю? Моя задача отвезти вас к отцу Лира, а гоняться по лесу за сумасшедшей ведьмой, подобравшей на помойке кусок драконьей шкуры. Я не вызывался. У неё вон спрошай." Эльф подбородком указал на Вику. «Да, Ви у нас главный специалист по драконам». Лира усмехнулась, но под сердитым взглядом Менгира примолкла. Зато староста напротив оживился и проговорил елейным голосом. «Вот, значит, как. Водишь дружбу с крылатым племенем?» «Не твоего ума дело». Ви так яростно сверкнула глазами из-под мехового капюшона, что Флоран сразу сменил тон на более заискивающий. Да я что? Просто люди говорят, что эта ледяная ведьма-то уже умеет приручать драконов. И даже летает верхом на одном из них. Сам-то я, правда, ни разу не видывал такого дива, но люди говорят. Летает на драконе? От удивления Вера разом перестала сердиться. Капюшон сполз у неё с головы, обнажив растрепавшиеся золотистые волосы. А как он выглядит, этот дракон, на котором она летает? Староста Пеш А я по чём знаю. Говорю же, сам не видел. Но верно, такой вот и есть копчёный. Флоран вытащил из рукавицы кусочек драконьей шкуры, продемонстрировав его девушке. Ивику в очередной раз пробрал озноб. Она чувствовала в этом клочке отголоски магии Антроса. И это сознание, что с ним могло что-то случиться, её начинало тошнить от страха. Ведь её дракон улетел на войну. Но он был таким смелым и благородным, слишком смелым и слишком благородным. Летает, не летает, нам-то какая с того польза? Мингир, как всегда, рассуждала здраво и практично. Нам здесь не летать, нам на лыжах идти надо, а вы все еле шевелитесь. Если до темноты ничего не найдём, возвращаться придётся, а темнеет сейчас рано. Так куда нам идти-то? Вика решительно выдохнула, закрыла глаза и крепко сжала пальцами древко посоха. Сосредоточилась, пытаясь уловить малейшие дуновения чужеродной магии. Но кроме холодного ветра, кусающего щёки и уши ничего не уловило. Мне нужен кусочек драконьей шкуры. Не открывая глаз, она протянула ладонь Флорану. И не получив желаемого, повторила: "Мне нужна драконья чешуя, чтобы найти то место, откуда её принесли. Если хотите вернуть ваших женщин, то давайте её сюда". Скрепя зубами от досады, староста положил в протянутую ладонь закопчёную чешуйку. Вика тут же крепко сжала её и потянулась мыслями к дракону, позвала его. Поначалу ответом была тишина. Девушка блуждала в темноте, словно слепая, тычась во все стороны и находя везде лишь пустоту. Но потом по её плечам скользнул знакомый прохладный ветерок. Вии. Он позвал её за собой, и Вия, ободрённая его лаской, шагнула следом. Нам туда Абрадована онарванулась в нужную сторону, позабыв, что к её ногам привязаны лыжи, и не удержав равновесия, неловко завалилась в бок. Кусочек драконьей чешуи выскользнул из её ладони в снег. Вот же ты обуза на мои плечи. Мингер со вздохом принялся поднимать её на ноги. Она вырывалась, пытаясь раскопать сугроб, в который упала чешуйка. Да не дёргась и ты так. Но Вика не слушала и успокоилась только, когда тёплый кусочек снова оказался у неё в ладони. С раздражением скинула с себя руки полукровка. «Без этой чешуйки я не смогу найти нужное нам место. А уж коли я для тебя такая тяжёлая обуза, так и нечего меня таскать на своих плечах. Сама как-нибудь справлюсь, не маленькая». Вера в ком встала на лыжи и неожиданно ловко заскользила между ёлками. Мингер лишь сукаризной покачал головой. Довольно быстро Ви приноровилась к новому для себя способу передвижения, пользуясь посохом как лыжной палкой или, вернее, как веслом, отталкиваясь им поочерёдно с разных сторон. Ветерок, не переставая, шептал ей «Ви-и-и-и», и Вика, увлечённая этим шёпотом, даже не почувствовала, как начали замерзать кончики ушей. Всё быстрее она бежала по зимнему, запорошённому снегом лесу. И всё теплее становился кусочек драконьей чешуи в её руке, согревая озябшую ладонь. Но стоило ей свернуть чуть в сторону или замедлиться, как шкурка снова остывала, словно подталкивая двигаться в нужном направлении. Спутники Ви двигались длинной цепочкой, растянувшись вдоль проложенной векой лыжни. Менгир против своего обыкновения шел сразу за девушкой. Замыкающим в этот раз был Кириан. Гордому эльфу лыжный ход не удавался. Он часто запинался, терял равновесие и предпочитал, чтобы его позор видели только белки и сойки. Тяжелее всех приходила Селири. И ведьмочка отставала от Мингиры и Ви всё дальше и дальше, задерживая остальных из своих спутников. Непривычная к такому стремительному бегу Вив вскоре тоже начала выдыхаться и поневоле избавила ход и насторожилась. Вдоль всего пути её сопровождал странный перестук и цоканье. Девушка обернулась на Мингиру. Лучник был на расстоянии трёх широких лыжных шагов и выглядел абсолютно спокойным. Ви принялась вертеть головой по сторонам. пытаясь определить источник непонятных звуков, я окончательно сбилась с шага. Мгновение спустя на неё налетел не успевший затормозить полукровок. "Виктория, ты чего встал поперёк дороги?" "А ты чего не смотришь, куда едешь?" Виризонна ответила вопросом на вопрос. "Тут кто-то есть, ты ничего не слышишь?" Она продолжала вертеть головой, и на краю поля зрения ей почудилось быстрое движение чего-то маленького и юркого. Полукровок внимательно прислушался, вглядываясь в заснеженную чащу, покачал головой. Кроме белок на деревьях да мышей под снегом, никого тут нету. Мы всех распугали. Да, ну ладно. Ви по-прежнему недоверчиво оглядывала лес. В этот момент до них доехала запыхавшаяся Лира. Давайте чутка передохнём. Ведьмочка тяжело дышала. Её разлохмаченные волосы торчали из-под капюшона. А то я прямо тут сейчас упаду. Да, конечно, отдыхай. Мингер с готовностью засуетился возле подруги. Вы как хотите, можете отдыхать, а я дальше поеду, потихоньку. И Вика, не слушая возражения лучника, навострила лыжи дальше в чащу. Виктория, куда одна? А ну стоять. Мингер крикнул ей в спину, но было поздно. Девушка уже скрылась за густыми еловыми ветвями.